Глава двадцать девятая. На службе у короля Вильгельма. Одна из шлюпок пристала к борту Арабеллы, и на палубу поднялся сухопарой небольшого роста человек, щегольский, одетый в темно-красный, атласный, шитый золотом камзол. Пышный черный парик обрамлял желтое сморщенное лицо, выражавшее крайнее раздражение, И такое же раздражение светилось в маленьких острых глазах. Дорогой модный костюм совершенно не пострадал от пережитых несчастий, и владелец этого костюма держался с непринужденной уверенностью настоящего ведьможа. По всему было ясно, что это не пират. Вслед за ним на палубе показался второй человек, дородный мужчина с загорелым, обветренным лицом и добродушной складкой губ. Лицо его было кругло, как луна, в голубых глазах мерцал незатухающий веселый огонек. На нем был хороший камзол без всяких украшений, но при взгляде на эту дородную фигуру и военную выправку сразу чувствовалось, что этот человек привык командовать как только сухопарой джентльмен ступил с трапа на шканцы, его острые, как у хорька, глаза быстро пробежали по пестрой толпе собравшейся команды Арабеллы и с удивлением остановились на капитане Блади. Что за дьявольщина? Куда я попал? — резко спросил. — Вы англичанин, или еще кто, черт бы вас, побрал? — Я лично имею честь быть ирландцем, сэр. Моя фамилия Блад, капитан Питер Блад. — Это мой корабль, Рабелла, к вашим услугам, сар Блат! — пронзительно воскликнул сухопарый человек. — Проклятие! Пират! — он быстро обернулся к своему огромному спутнику. — вандар Кейлин, вы слышите? Пират! Будь я проклят! Мы попали из огня в полами Да! -а -а -а — гортанным голосом спросил спутник. — Это ошен интересное приключение! И он смеялся. «Чего вы хохочете, дельфин?» — брызжа слюной, заорал человек в темно-красном камзоле. «Нечего сказать, посмеются ж над нами в Англии. Сначала адмирал вандар Кейлин ночью теряет весь свой флот. Потом французская эскадра топит его флагманский корабль, а кончается тем, что его самого захватывают пираты. Весьма рад, что вы можете смеяться». Должно быть, судьба в наказании за мои грехи связала меня с вами, но будь я проклят, если мне смешно. Позволю себе сделать замечание, что здесь происходит явное недоразумение, — спокойно произнес Блад. — Вы, сэр, вовсе не захвачены, а просто спасены. Когда вы это поймете, то, возможно, идете нужным поблагодарить меня за гостеприимство. Правда, очень скромное гостеприимство. Но, во всяком случае, вы будете иметь здесь все лучшее, чем я только располагаю. Неистовый маленький человечек уставился на него своими острыми глазками. — Черт побери! — Вы позволяете себе еще иронизировать, — сердито сказал он и, очевидно, пытаясь прекратить дальнейшие насмешки, представился. — Я лорд Уиллогби, назначенный королем Вильгельмом на пост генерал-губернатора Рест Индии, а это... «Адмирал Вандер Кейлин, командующий Вестынской Эскандрой Его Величества, короля Вильгельма, который он потерял где-то тут, в этом проклятом Карибском море». «Короля Вильгельма?» Удивленно переспросил Блад, заметив, что и Пит, и Дайк, и стоявшие позади него пираты стали подходить ближе, охваченные тем же удивлением, что и он. кто такой король Вильгельм, ваша светлость? Король какой страны?» «Что? Что такое?» Лорд Уилокби, изумленный этим вопросом, посмотрел на Блада и, помолчав некоторое время, сказал «Я говорю о его величестве короле Вильгельми Третьем, вильгельме Оранском, который вместе с королевой моей уже свыше двух месяцев правит Англией». с молчание. Блад не сразу осознал довольно ясную информацию вы хотите сказать ваша светлость что английский народ восстал и вышвырнул этого мерзавца якова вместе с его бандой головорезов добродушно улыбаясь дер кейлен толкнул лорда Уиллогби локтем в бок и заметил у него ошен правильный политический взгляд а его светлость также улыбнулся отчего на его высушенном лице образовались глубокие морщины боже милосердный Да вы ничего не знаете. Где вас носил черт все это время? Последние три месяца были оторваны от всего мира, сэр, — ответил Блад. Оно и видно. А за эти три месяца в мире произошли кое-какие перемены. И Уиллогби коротко рассказал о них. Король Яков бежал во Францию под защиту короля Людовик. По этой причине и по многим другим Англия присоединилась к антифранцузскому союзу, и сейчас воюет с Францией. Поэтому сегодня утром флагманский корабль голландского адмирала был атакован эскадрой Дерри роля Очевидно, по пути из Картахены француз встретил какой-то корабль и от него узнал о начавшейся войне. Капитан Блат еще раз заверил генерал-губернатора и адмирала, что...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 Внезапно открывшиеся перед ним возможности буквально ошеломили его. Он был так глубоко взволнован и растроган, что не мог молчать. Беседуя с умным и проницательным Уиллогби, все время пристально наблюдавшим за ним, Блат рассказал ему даже больше, чем намеревался рассказать. — Ну что ж, если хотите, отправляйтесь домой, — сказал Уиллогби, когда Блат умолк.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 Вы можете быть очень полезно английскому правительству, а оно не останется в долгу. Подумайте об этом. Будь я проклят, сэр, но я повторяю, вам представляется прекрасная возможность проявить себя. Эту возможность предоставляете мне вы, ваша светлость, — поправил Блад. Я очень благодарен, но должен признаться, что сейчас способен думать только о тех важных событиях, которые меняют лицо мира. Прежде чем определить свое место в этом изменившемся мире, я должен приучить себя рассматривать его в новом виде. В кают вошел Пит и доложил, что спасенные сорок пять человек размещены на двух корсарских кораблях. Он попросил дальнейших распоряжений. Блад встал. — Я беспокою вас своими делами и забываю о ваших. Вы хотите, чтобы я вас высадил в Порт-Ройли? «В Порт-Ройале!» Маленький человечек гневно заерзал в кресле, а затем раздраженно сообщил Бладу, что вчера вечером они уже заходили в порт Ройл, но губернатора там не застали. Забрав всю эскадру, он отправился на остров Тортуга в поисках каких-то корсаров. Блад удивленно посмотрел на него, а потом рассмеялся. Он отправился, вероятно, еще до того, как узнал о смене правительства в Англии и о войне с Францией. Вовсе нет, — огрызнул свой лобби Губернатору было известно и о том, и о другом, так же, как о моем прибытии еще до того, как он отправился в поход. О, это невозможно. Я тоже так думал.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 — Вот каков губернатор, которого свергнутое правительство нашло возможным суда назначить. Это неплохо характеризует всю их деятельность. Он оставляет порт Роял на произвол судьбы, а его ветхий форт может быть превращен в разваленный в течение какого-нибудь часа. Поведение Бишева просто преступно. Улыбка с лица Блада мгновенно исчезла. — Известно ли об этом Дарьева Ролю? резко спросил он. На этот вопрос ответил голландский адмирал. Разве ревороль пошел бы туда, если бы не знали этого? Он захватил в плен кое какой из наших людей и, наверное, расписал им ятик. Такой хорошей возможности он не пропускал. — Этот мерзавец Бишип ответит головой, если здесь произойдет что-нибудь неприятное, — зарычал Уиллоби. — А может быть, он это сделал умышленно? А? Может быть, он не дурак, а изменник? Может, он так служит королю якову который его назначил сюда а там блатт не согласился с этим вряд ли это так сказал он им руководил лишь жажда мести он хотел захватить на тортуге меня но я полагаю что пока он меня ищет мне следует за него побеспокоиться о сохранениией майки для короля вильгельма он засмеялся и в смехе это было большее веселье чем за все последние месяцы — Возьми курс на Порт-Ройл, Джереми, — приказал он питу Нам надо попасть туда как можно скорее. Мы еще успеем расквитаться с Дерри Воролем. Лорд Уилокби адмирал Вандер Кейлин вскочили. — Будь я проклят, но у вас же нет для этого достаточно сил! — воскликнул его светлость. — Каждый из кораблей французской эскадры по мощности не уступает Арабелли и Элизабет вместе взятым? — По количеству пушек, да. Улыбаясь, сказал Блад, но в таких делах пушки не самое главное. Если ваша светлость желает видеть сражений по всем правилам военно-морского искусства, я вам предоставлю такую возможность. Они оба посмотрели на Блад. Но условия неблагоприятные для вас, продолжал настаивать его светлость. Это невозможно, сказал Вандер Кейлин, качая своей круглой головой. Конечно, корабли вощьте, не ошин, фарш, но и дело, Но пушки остаются пушки. «Если мы не сможем победить Дэрива Роля, то я потоплю свои корабли в канале и не дам ему возможности уйти из Порт-Ройла, а тем временем вернется Бишеп со своей нелепой охоты, или же появится ваши эскадры «Но что это нам даст?» — спросил Уиллби. «Вот это как раз я и хотел вам сказать». «Да Ривароль просто идиот, что пошел на Порт-Ройл, так как у него на кораблях награблены им в Картахене ценности стоимость около сорока миллионов ливров. Оба его слушатели подскочили при упоминании об этой колоссальной сумме. Он отправился в Порт-Ройл с этими ценностями. Безразлично, победит он меня или я его. Этих ценностей из Порт-Ройла ему не увести.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 — Да-да, но как он это сделает? — проворчал Вандер Кейлин. И капитан Блад, смеясь, ответил, — поднимайтесь на палубу, и не успеет еще зайти солнце, как я вам это продемонстрирую.